18. Командующий экспедиционным корпусом генерал Удскерн прибыл на место боёв через полчаса после окончания стрельбы. За это время успели рассортировать убитых, они лежали в ряд на примятой траве. Пленные сепаратисты, те, кто не смог уйти из-за ранений или покрывал отход основной группы, оказались в руках мироторцев. Они стояли на коленях со связанными за спиной руками. Патропанные в бою миротворцы при виде столь высокопоставленного начальника, встали по стойке смирно, даже тяжело раненые. Генерал, отличавшийся буйным нравом, что нередко среди юдемераторцам из Норби и даже горсу, весновался, кричал на своих подчиненных, кого-то даже тряс за у заплечий, слюной в лицо. Сейчас ничто не напоминало в нем надменного офицера. Он покраснел, а идеально уложенная прическа символ знатности, рассыпалась. «Упустили, ублюдки!" Как вы это могли допустить, я не понимаю. Он же был у вас в руках, стоило только сжать пальцы, и вот он где, продолжал кричать генерал, потрясая сотрясая воздух сжатым кулаком. этой долбанной войне конец. Никто в строю даже не шелохнулся, не говоря уже о том, чтобы что-то объяснить генералу себе дороже. Генерал подскочил к ряду пленных и схватил одного из них по виду командира за волосы, резко подняв его голову. Одновременно с этим он достал из кобуры пистолет куда он направился, отвечай подаль, или я вышибу у тебя мозги. Пленник лишь злобно зашипел, показывая, что не скажет ничего. А может, просто от боли подумал стоявший во втором ряду Карглен, или от ненависти, или просто ничего не знает. Генерал, как и обещал, вышиб пленнику мозги. Потом захотел другого, повторил вопрос, но с тем же результатом. Так повторилось десять раз, и на землю повалилось десять трупов. Точно, ничего не знаю тут, мысль Карглен. Он уже начал догадываться, чем это им всем грозит. По меньшей мере, штрафным отделением, вздрогнул, подумал Карглен. А если генерал совсем не в духе, то может и десятицию провести. Карглен быстро посчитал свое место в общем ряду и облегченно выдохнул. Он стоял двенадцатым. Но ни того ни другого генерал сразу делать не стал. Оставив в покое пленников, он повернулся к своей свите. «Полковник Чак пожал генерал, сразу успокоившись и приведя окровавленные ладонью по волосам, установив хоть какое-то подобие прежней укладки. "Дамы генерал, вы должны поймать этого государственного преступника". "Так точно, мой генерал. Не торопись. У вас есть месяц. Я уже доложил императору о поимке. Потому сами понимаете, чем грозит мне подобная поспешность. Но перед тем, как император накажет меня, я успею устроить неприятности вам всем". "Да, сэр. Но месяц у вас есть". Так точно, мой генерал. Государственный преступник будет пойман живым или мертвым, сэр. Лучше бы живым, но и мертвым. неплохо. Каргрену стало не по себе. Из-за поспешности генерала штрафное подразделение станет для солдат чудесным избавлением от гнева императора. Офицеров просто убьют, подумал он. А вот нас подобную истину поняли все без исключения. И ничего удивительного, что солдаты воспылали желанием взять в плен живым или мертвым главаря мятежников. Поэтому, когда прозвучал приказ приступить к поискам следов, все ринулись в лес, точно гончие псы за лесой.